Глава 5. Поединок. Письмо от Олегу для Лесава Пана Мистраля, 17 декабря 1106 года. Здравствуй, Лес. Нам в Академии все таки рассказали про тот корабль, о котором упорно ходили слухи все последние месяцы. Шла молва, будто бы Верховный Тан заказал у Бора постройку судна, которому не нужны ни весла, ни паруса, только машинерия, что нагревает воду, И заставляет вращаться лопасти большого колеса. Это неправда. Усмехался я. Это не может быть правдой. Такого просто не бывает. Мое упрямство привело к ссоре с Алго. Мой друг безоговорочно верил всему, что касалось новых изобретений и о чем писала его подруга из Мусона, и меня это выводило из себя. Однажды Алго даже попытался сам смастерить подобную паровую машину. Котел, как он или его пассия по переписке ее называл. Несколько месяцев Алга откладывал деньги и скупал у старьёвщиков разный хлам. При этом даже похудел, что, кстати, пошло ему только на пользу. Он снял у рыбаков халупу на берегу моря и пропадал там целыми вечерами, когда другие проводили время с большей пользой, как они считали. Чаще всего в кабаках или борделях. «Что с нашего толстячка возьмешь? шутили акваморы. Но Алга не обращал ни на кого внимания. Порой в упрямстве он мог посоревноваться и с лососем, который упорно возвращается на нерест к земле Бет. Смотри, говорил Алго, когда просил моей помощи. Вот здесь мы поджигаем уголь, огонь нагреет воду, та вскипит, выделится пар, и этот пар будет давить на поршень. На поршень, соглашался я. Давить. В такие моменты с Алго лучше не спорить. У моего друга в это время взгляд бывал безумным а у сумасшедших нельзя стоять на пути. «Поршень опустится», – рассказывал Алга, размахивая руками, как ветряная мельница, «и вытеснит находящуюся в резервуаре воду. В самом низу, вот, вот здесь, видишь, откроется клапан, и давление воздуха вернет поршень на место». И вот тогда мы повздорили. «Алгора Данака Рера Деламусон», – воскликнул я. «Раздери тебя, Кракен, я ничего не смыслю!» в твоей дьявольской машинерии, и ты об этом знаешь. Но если сегодня, после столь удачной сдачи экзамена по навигации Одноглазого, что само по себе является подвигом, мы не завалимся в кабак и не напьемся там до положения Камбалы, ты мне больше не друг». Но Алга, как обычно, в таких случаях нахмурился, сжал губы и сказал, что этим вечером у него как раз намечено финальное испытание парового котла. Он остался в своей пропахшей рыбаконуре. А я в сердцах махнул рукой и отправился в веселого краба. В тот вечер все и произошло. Часы на портовой башне как раз пробили 11, когда это случилось. Говорят, взрыв был такой силы, что арендованная Алга-хижина разлетелась в щепки. А в резиденции ближайшей верфи выбило окна. Как ни странно, Алга остался жив. Можно сказать, что его спасло чудо. Когда котел рванул, моего друга отнесло футов на 20 в сторону и зарыло в мокрый песок. Алга потом, уже в лекарне, клялся, что видел, как возле него упал сваренный краб. «Совершенно красный!» – доказывал Алга, а я ему не говорил, какого цвета было у него лицо в тех местах, где не наложили бинты. «Так и знал!» – вздыхала Алга. «Надо было еще раз проверить предохранительный клапан». «Моего друга не выгнали из академии, что тоже маленькое чудо. Говорят, за него заступился сам профессор Брайт Дель -Брис. Наш преподаватель естественных наук. Кланам нужны будущие гении, любит шутить он. Как бы там ни было, Элга пропустил лексу Белца фон Бора, владельца верфи, у которого Верховный Тан действительно заказал постройку судна с паровым котлом. Теперь этот проект рассекретили. И прибывший в Бризорь по приглашению Тана фон Белтс милостиво согласился выступить перед нами. «Это новое слово в технике», – рассказывал он. «Вы, наши будущие бесстрашные мореплаватели, должны первыми узнать, что век парусов уходит в прошлое. Наступает время огня и пара». Господин Белс все говорил и говорил. О паровых котлах, что превращает энергию нагретой воды в крутящий момент на турбину, о грибном колесе, похожем на ток, который используется в береговых фабриках. Мы слушали, а я думал о нас с тобой, Лес. О том, что я хочу ходить в плавание на старых парусниках, и слушать, как скрипит рангоут под порывами ветра, а не задыхаться от смрада горящего угля. И о том, что мы обязательно встретимся. Твой Олеку. «Собирайся, мы уходим!» — крикнул я тихой реке, едва ворвался в хижину. Михаль заплакал от испуга, а тихая река подхватила его на руки и прижала к себе. «Зачем? Что случилось?» Некогда объяснять. Я схватил свой многозарядный мушкет, сунул за пояс, нож и пистолет. Быстрее, женщина! Я никуда не пойду. Я сел рядом с Тихой рекой и обнял ее и нашего сына. Так надо. Мы уходим к поселенцам, хоть к дьяволу на край света, лишь бы подальше отсюда. Сегодня утром койоты воткнули красную стрелу на нашей границе. Убиты два беркута и черный лис. Макахити собирает общий совет вождей. Тихая река не слышала барабанов. Мне же казалось, что ритмичный перестук проникает в каждый закоулок леса. Они будут выбирать военного вождя. Начинается война. Мы уходим, пока не поздно. Твоему сыну нужен живой отец. Дьявол, забери, я не хочу снова драться. Сыт этим по горло. Дверь в хижину вдруг распахнулась, и на пороге появился крол лягушонок. Я выругался и крепко зажмурился, сжал зубы а потом поднялся. Но чего хотел? Тебя зовет вождь, белый волк. Ты нужен на совете. В глазах лягушонка горел юношеский задор. Ведь на войне можно получить красные метки и перья в волосы, захватить добычу и женщин, или сдохнуть в первом же бою. Подумал я. Почему они все не могут оставить меня в покое? Вороны и койоты всегда враждовали друг с другом. Убили твоего брата. Рекончи кого-нибудь из врагов. Разрушили жилище, собери отряд и сожги типи обидчиков. Это закон ответного удара. Кровь может быть смыта только кровью. Но уже давно не случалось большой войны между племенами. Только весенние поединки один на один. Хорошо, передай вождю, что скоро приду, бросил я. Дождавшись, пока лягушонок скроется за дверью, я вновь опустился перед тихой рекой, и обхватил ее лицо ладонями. «У нас красивый сын», – улыбнулся я. «Береги его». Тихая река кивнула. «Михаль был больше похож на нее. К моей радости он не родился альбиносом. Его светлые волосы не белы, как пена. Кожа, хоть и не смуглая, как у остальных сия, но и не имела болезненного цвета китовой кости». «Михаль смотрел на мир голубыми глазами» которые не надо было прятать за черными очками. «Я рад, что ты у меня есть», — спешил сказать я тихой реке то, что не говорил до сих пор. «Может быть, мне всегда не хватало такой жизни? Просто жить и растить сына? Сидеть на берегу океана, когда в твоем доме горит свет?» Так когда-то говорил мой друг. «Ты меня сейчас не понимаешь», — усмехнулся я. «Но это не важно. Главное, ты чувствуешь то, что я думаю». Ты же дочь настоящего белого волка. Может быть, тебе приказал остаться со мной вождь, но я знаю, что ты это сделала по своей воле, мне кажется. Вернее, я в этом уверен. Хочу сказать, что единственный способ выжить на войне — это ее не начинать. Все будет хорошо, обещаю. Я поднялся и вышел из хижины, не глядя, что пытается сказать мне вслед на языке рук «Тихая река». Племена Сиа обжили всю прибрежную зону водяных лесов. Много родов, много племен и селений. Недавно я побывал у черепах, где Сиа живут на плотах, которые чем-то похожи на те, что мореходы отправляют по океану. Только вместо простых навесов на бревнах стоят хижины Типпи. С каждым приливом плоты вздымаются ввысь, а с отливом оседают обратно. Люди там настолько пропитались запахом тины и рыбы, Что морские обитатели принимают их за своих. Во время ураганов приходится уводить плоты в открытое море, чтобы их не разбило о стволы Медиартис. Но возвращаются не все. Океан забрал свою дань. Так говорят про те семьи, чьи плоты навсегда остались в море. Тогда на воду опускают куски коры священного дерева с горящими на них свечами. Над водой стелется печальная песня, словно это стонет сам океан. Еще есть род Аиста, где Сиа строят дома на вершинах медиартис и живут, не покидая священных деревьев. Спуск и подъем домой по шаткой веревочной лестнице может длиться часами, и охотники уходят за добычей, когда еще светят луны. Некоторые из аистов живут и умирают, не побывав на земле. Но зато врагу невозможно застать их врасплох. Подними лестницу, и хижина высоко вверху окажется неприступной. Слышно только, как соседи перекликаются друг с другом на своем странном щелкающем языке. Когда сиа из рода аиста умирает, то его замотанное в ткань тело оставляют на дереве. Я проплывал мимо таких деревьев в гробницах. Казалось, где-то в их кронах обитает гигантский паук, который подвешивает к ветвям свои коконы с добычей. Вроде бизона все сиа безумны настолько, что пытаются отыскать легендарного рогатого зверя. Говорят, что когда-то давным-давно на лугах паслись бизоны. Отревы этих чудовищ гнулись деревья, а в густой шерсти могучих животных запутывались стрелы. Горе тому, кто оказывался на пути бегущего стада. Но сейчас бизоны остались лишь в стране бескрайних равнин, куда уходят все после смерти. Все вороны готовы откликнуться на зов главного вождя, но во время войны он не может вести отряды в бой. Для этого на общем собрании выбирается новый военный вождь. Самый сильный, самый опытный полководец, который выиграет войну. Вожди уже сидели в кругу, во главе с Мокахити, и передавали друг другу курительную трубку. Над их головами поднимался сизый табачный дым. В центре круга стоял одноглазый Коршун, и хотя его лицо оставалось невозмутимым, мне казалось, что он улыбается. Приветствую вас, храбрые воины. «Приветствую и тебя, главный вождь!» Поднял я ладонь и занял свободное место в кругу. Большой Мокахити недовольно зыркнул на меня из-под бровей. Великий шаман не должен опаздывать на собрание, ведь без него никогда не выберут военного вождя. «Одноглазый коршун этой весной убил пятерых койотов!» — хрипло сказал Мокахити, поднимаясь. В кругу вмиг наступила тишина. Каждую весну кто-то из воинов бросает вызов враждебному племени и выходит на поединок. Это не считается войной. Только личные схватки, один на один. Даже вожди иногда делали ставки на победителей. Знаю, что одноглазый коршун уже принес мукохите несколько десятков бобровых шкур. Что и говорить, фигура коршуна выделялась среди других воинов, как пик небесное гнездо в северном хребте. Еще полвека назад, когда на Земле Бет было запрещено вскрытие трупов, по одноглазому коршуну можно было легко изучать строение мышц. Они рельефно выделялись под натянутой, как на барабане кожей. Множество багровых точек отмечали места былых ранений. По меньшей мере десяток ран должны были оказаться смертельными. Даже я могу сказать, что отмеченные, дорисованные любимой женой коршуна, постепенно смещались со своего первоначального места. «Ведь красная точка красивее смотрится у сердца, чем где-нибудь на плече». Бельмо на левом глазу коршуна за последний год разрослось еще больше, отчего взгляд выглядел диковато, словно у хамелеона, смотрящего сразу во все стороны. «Но нехраброе сердце и невоенная доблесть делают воина вождем, продолжил Большой Мукахити, принимая переданную ему трубку. «А только благосклонность великого ворона», который будет направлять руку воина в бою и приведет нас к победе. Великий шаман сейчас подтвердит, что мы сделали правильный выбор. Главный вождь протянул трубку мне. Я поднялся. Теперь все пристально изучали меня. Я должен был выйти в центр круга и исполнить ритуал. Сначала сделать несколько затяжек. Гадкая традиция, к которой я никак не привыкну а после съесть горсть перебродивших ягод Ой-Хой и отправиться во сне на бескрайние равнины, встретиться там с самим вороном и расспросить, верного ли человека избрали вожди. Говорят, что на равнинах теперь обитают бизоны, чей грозный топот можно услышать во время далекого камнепада в северных горах. Всегда хотел увидеть бизонов, но я не стану глотать мерзкие ягоды и говорить то, что от меня хотят услышать. Вместо этого я испорчу им все представление. «Сыновья ворона!» — сказал я, останавливаясь возле одноглазого коршуна. Оттого несло лошадиным потом, и я перешел на наветренную сторону. «Сегодня ночью ко мне уже являлся великий ворон. Он говорил ясно, как никогда. Он сказал, что одноглазый коршун — достойный воин, но не он будет новым военным вождем». По кругу пронесся возмущенный шепот. Такого еще не бывало, чтобы Кэта Беррер, проводник в мир духов, не подтвердил выбор вождей. Я видел, как на лице Коршуна медленно исчезала улыбка, и начинали проявляться другие эмоции, ярость и желание разорвать меня на куски. Тише, сыновья ворона, поднял я руку. Я хочу поведать, что именно сообщил мне наш повелитель. Великий шаман, сказал он. «Передай одноглазому Коршуну, что я слежу за его подвигами и чту его храбрость. Но на этой войне вести людей должен не он, а ты, Белый Волк». «Что?» — воскликнул Большой Мокахити. «Ворон, точно это сказал?» «Так же ясно, как я сейчас говорю с тобой, главный вождь. Слово в слово». «Вранье!» — гаркнул одноглазый Коршун. Он схватился за нож. Моя рука тоже скользнула на клинок, висевший в ножнах у меня на поясе. Я сделал его из богинета, прикрепив к лезвию костяную рукоятку. Заточил кромку до такого состояния, что она разрезала подброшенную плетенку из бисера. И на землю сыпались разноцветные стекла. Чем-то это оружие напоминало мой старый корд. Та же длина, схожий вес. На рукояти я вырезал кракена. Славный получился Унгтехи. Хищный и яростный. «Ну что, Коршун?» — прищурился я. «Сегодня хороший день, чтобы умереть!» Так говорят Сиа перед началом поединка. Еще желают, чтобы твоему мустангу перерезали горло. Ведь мертвецу надо на ком-то скакать по бескрайним равнинам». Коршун тяжело дышал. Его лицо налилось багрянцем, а сам он был готов в любую секунду кинуться в драку но вместо этого повернулся к Мокахити и сложил ладони в ритуальном жесте. Пальцы правой руки уперлись в сжатый кулак левой. Ждал, разрешит ли тот поединок. Я отошел подальше, к краю круга, и повторил этот жест. Если начнется драка, то не стоит находиться рядом с врагом. Я не хотел убивать Коршуна, только ранить, заставить отказаться от титула военного вождя. Крах! махнул рукой Мокахити и в ту же секунду одноглазый коршун бросился на меня. «Используй силу врага против него же самого», — так учил меня отец. Я собирался одним ударом закончить поединок. Перерезать сухожилие на ноге коршуна. Шаг в сторону, тычок острием, и противник летит на землю. Или грохнуть рукоятью по его затылку. Я вделал в навершие богинета тяжелую картечину для баланса, и удар получился бы увесистым достаточным для того, чтобы оглушить даже такого здоровика. Но Коршину вдруг резко замер и метнул в меня томагавк, вырвал из-за пояса и одним стремительным движением отправил в полет. Все это заняло доли секунды. Казалось время замедлило свой бег. Я видел, как приближается топор, но не успевал уклониться. Ведь я двигался так же медленно, как и все вокруг меня в этом замедленном мире. Наверное, подобным образом одноглазый коршун убивал воинов-койотов. Один неожиданный бросок, и противник отправлялся в страну без крайних равнин. «Нет!» Я вскрикнул, и летящий топор словно внезапно натолкнулся на невидимую стену. На мгновение повис в воздухе, затем упал в песок круга. Неужели это я его остановил? Это было сродни тому, как когда-то я перенес через водопад морскую деву. Тогда это сделал не ветер, я сам, своим желанием и волей. Вокруг меня снова бушевал древний океан. В висках гремел его прибой, а высоко в небе проплывали, словно панцирные рыбы, тяжелые тучи. Их тени скользили по песку внутри круга. «Проклятый колдун!» — заревел одноглазый коршун. Вожди зашумели. Я видел их недовольство, но Макахити не остановил поединок. В конце концов, то, что происходит внутри круга, касается только сражающихся в нем. Рыча, словно раненый медведь, коршун кинулся на меня, подпрыгнул, собираясь врезать мне обеими ногами, но за секунду до этого я догадался, что он сейчас сделает. Ведь так дерутся все вороны. Тогда я прыгнулся, уклоняясь от удара, и полоснул коршуна багинетом. Лезвие рассекло кожу и мышцы. Коршун с криком покатился по песку, оставляя за собой пятна крови, но тут же вскочил на ноги, зажимая рану на боку. Порез был длинным, и даже широкая ладонь коршуна не могла его полностью прикрыть. Под пальцами набухала красная полоса. Но коршун и не думал сдаваться. Он выхватил нож и замер, слегка склонившись вперед, готовый в любую секунду снова броситься в бой. ха Я ухмыльнулся. «Вот теперь поговорим по-моему». Как кучил отец заставь врага играть по твоим правилам. Нож против ножа. Мастерство фехтовальщика против силы и ярости дикаря. Мы кружили друг против друга. Я был более ловок, но Коршун лишь на первый взгляд казался грузным увольнем. За его движениями скрывалась грация рыбы-парусника. Как парусник ловко уклоняется от остроги рыболова, так и Коршун легко уходил от моих атак но и сам при этом не мог меня ранить. Главное было не подпускать противника слишком близко, иначе я попадусь в его захват, и тогда он с легкостью переломает мне все кости. Я видел, как однажды он прикончил койота, просто раздавив ему голову. Обхватил и сжал, как орех. Крак! Коршун вдруг упал, как подкошенный, и врезал мне ногой по щиколотке. Неожиданно для себя я оказался лежащим на земле. Мой противник кинулся, взмахнув ножом, и я едва успел откатиться в сторону. Остреев вспороло землю в том месте, где секунду назад находилась моя голова. Тогда я извернулся и вышиб ногой оружие из руки Коршуна. «Хех!» Нож проехался по песку, и я заметил, что его лезвие испачкано кровью. Я ранен, но когда Коршун успел? Я схватился за грудь и обнаружил, что из большого пореза под сердцем струится кровь. «Ах ты гад, сволочь!» Я вскочил на ноги, но Коршун находился слишком близко. Он бросился на меня и обхватил, сплел руки за моей спиной. Захват был такой силы, что я не мог пошевелиться. Ребра затрещали. Хе! <Elohim> <prevents D: cientesnia shirtless> <-erste> выдохнул я. Перед глазами все поплыло. Проклятый Сия. Я прикончу тебя, белый волк! прошепел Коршун. <Alabama> <topics> Выпущу тебе кишки, а потом убью твою шлюху. Кровь бросилась мне в лицо. Зря ты это сказал. Изо всех сил я врезал ему лбом в переносицу. Коршун был ниже меня ростом, и удар получился смачным, сверху вниз. Я с удовольствием услышал хруст чужой кости. В глазах вспыхнули радужные кляксы. Коршун вскрикнул и попятился. А я рухнул на землю, не в состоянии вдохнуть от нестерпимой боли в ребрах. Лишь хрипел и перхал, судорожно пытаясь глотнуть воздуха. Коршун бросился к своему ножу, подхватил с земли. Я почувствовал, как мысленно разрываю его тело. Будто у меня появилась невидимая рука, сотворенная из ветра. Она устремилась к коршуну и впилась ему в грудь. Раздвинула ребра и сжала сердце. Сдавила этот бьющийся комок так, что тот готов был лопнуть, словно рыбий пузырь. Коршун замер, его лицо посинело и перекосилось от боли. «Нет, так нельзя!» Проскочила у меня мысль: я должен победить честно, как и полагается воину. Я разжал невидимую руку, и наваждение ушло. Коршун схватился за грудь и застонал. А я судорожно втянул в себя воздух. Хе! Кракен меня раздери!» Я снова мог дышать. Я рванулся вперед и влево, куда смотрел слепой глаз коршуна, затем вцепился левой рукой в его запястье. Вывернул руку до крика и хруста кости а потом вогнал свой богинет в висок коршуна. Вырвал и отступил, глядя на то, как враг валится на землю и бьется в агонии у моих ног. Зря он так говорил о тихой реке. Я смахнул кровь с богинета и вернул его в ножны. Вышел в центр круга и посмотрел на Мокахити. «Одноглазый коршун не поверил словам великого ворона», пожал я плечами. Хотя от этого движения резануло в ребрах. Все нормально. Пустяковую рану на груди можно не замечать. Всего лишь еще один шрам к множеству старых. Я цел, я выжил, победил в этом бою. Кракен меня раздери. Главный вождь прищурившись выпустил кольцо дыма и пристально посмотрел на меня. Некоторое время мы играли в гляделки, а затем Мокахите вздохнул и сказал: "Что ж". Теперь у нас новый военный вождь. Веди воинов в бой, Белый Волк. Нет, мотнул я головой, вновь вызвав резкую боль в груди. Я отправлюсь к койотам один. Я так решил. Вы должны ждать моего возвращения. Но если я не вернусь... Я посмотрел в небо. Было утро, и матушка лишь перевалила через путь. Если не вернусь к закату, то можете начинать без меня.